бы с радостью думать о победе и знать, что он встретит ее как солдат, Штирлиц работал, когда другие отдыхали, уезжая в горы, на рыбалку или на кабанию охоту за Дрезден. Когда другие отдыхали, он трудился в архивах и библиотеках, составлял досье, расклеивал по разноцветным папочкам вырезки, и это спасало его от практики каждодневной работы СД». Его ценили за самостоятельность мысли и за то, что он экономит другим время. Можно не лезть за справками. Штирлиц знает. «Много будешь знать, рано состаришься». Он много знал. Он состарился в 33 года, когда был сожжен рейхстаг и он увидел Георгия Димитрова, которого вели по коридорам гестапо. Только он не имел права умирать, пока жив нацизм. Он обязан был смеяться, делать утомительную гимнастику, говорить ворчливые колкости начальству, Пить любимые вино Гейдриха, не спать ночами, побеждать на теннисных кортах, нравиться женщинам, учить арабский язык. Словом, он обязан был работать по законам морали. И никак иначе. Москва, ТАСС. Принято по телефону стенографисткой Тюриной в 22.20 из Белграда. Выполняя ваше повторное указание, взял билет на послезавтра. Другой возможности не было. Всем этим удивлен. Костюков лежит в больнице. Передаю последнее сообщение. Завтра должен закончить с визовыми формальностями «Венгры в транзите отказали. Ехать придется через Болгарию, хотя консульский отдел не убежден, что я получу там визу. Будут запрашивать Берлин, чтобы ехать через Вену. Подтвердите ваше добро». Ситуация в Белграде крайне сложная. Местная печать по-прежнему хранит молчание, отводя большую часть места на газетных полосах, сообщением с фронтов в Африке, последним футбольным матчем, кинокартинам и премьером в театрах. Впрочем, впервые за последние дни здесь была опубликована небольшая статья в обзоре о том, что в ближайшие месяцы деятели местного немецкого культурбунда собираются проводить конкурс народной немецкой песни и танца, а также фестиваль немецких видовых фильмов. Это здесь расценивается как ответ на кампанию, начатую германской прессой о массовых гонениях, которым подвергаются в Сербии немецкие граждане, подданные Югославии. Впервые немецкая пресса выделила Сербию как район, где немецкое нацменьшинство якобы подвергается нападкам со стороны властей и населения. О положении в Хорватии немецкая печать ничего не даёт. Англо-американские журналисты, аккредитованные при здешнем МИДе, утверждают, что в ближайшие дни с правительственным заявлением выступит генерал Симович. В ответ на вопрос швейцарского корреспондента Трибюн де Лозан, заведующий отделом прессы МИДа господин Растич, заявил, что лично ему ничего не известно о подготовке такого рода заявления, и что положение в стране не вынуждает кабинет к принятию каких-либо экстренных мер. Контакты с Берлином поддерживаются по-прежнему, хотя всем известно, что фон Хейрен, германский посол в Югославии, или уже покинул, или собирается покинуть Белград в связи с нецелесообразностью дальнейшей работы, ибо правительство не контролирует положение в стране. Заметно усилился авторитет Компартии. Требование заключения немедленного пакта о мире с СССР стало основным лозунгом демонстрантов, которым все труднее выходить на улицы, ибо армия сдерживает проявления антинемецких и просоветских выступлений.